Третье – о прибылях и мошенниках. Несмотря на доказанную высокую вероятность в серьезных осложнениях хирургического способа лечения, все больше людей с морбидным ожирением выбирают его в надежде, что смогут вести нормальную здоровую жизнь. А чему тут, собственно, удивляться? В конце концов, врачи, больницы, клиники и даже страховые компании зарабатывают миллионы на этих и других ненужных хирургических процедурах. Первое место в списке подобных операций у мужской половины населения США прочно удерживает коронарное шунтирование, у женской гистероктомия, удаление матки и кесарево сечение. Неуклонный рост уровня заболеваемости и искусственно раздуваемые страхи, связанные со здоровьем, создают для медицинской братья замечательную возможность поживиться. Достаточно добавить к этому агрессивную рекламу, и сформируется значительный контингент легковерных и плохо информированных людей, готовых выложить в среднем 30 тысяч долларов за то, чтобы карстолюбивые эскулапы серьезно изуродовали их. И это не считая расходов на послеоперационное лечение и возможные коригирующие действия. Чтобы превратить варварскую практику в нечто привлекательное, рекламные сайты и частные клиники широко используют голливудских актеров в качестве «идеальных пациентов» в кавычках «бариатрической хирургии». Когда банальные приемы маркетинга применяются в профессиональной рекламе и на интернет-сайтах, люди обычно не ждут подтверждения заманчивых обещаний. Но когда безапелляционные заявления публикуются в серьезных медицинских журналах, Это уже походит на симптом серьезной болезни, охватившей сообщество. Читаем дальше. В январе 2009 года журнал «Педиатрикс» – официальный орган Американской академии педиатрии – поместил статью «Реверсия диабета второго типа и положительная динамика факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний после желудочного шунтирования у пациентов подросткового возраста». Заявление о том, что хирургическая операция коррекции веса может повернуть вспять течение диабета второго типа, основывалось на результатах исследования, проведенного в детском больничном медицинском центре Цинциннати, одном из пяти центров, получивших 3,9 миллиона долларов в качестве гранта от Национальных институтов здоровья, подразделений Министерства здравоохранения и социальных услуг США. Предполагалось, что исследование, финансирование которого началось в 2006 году, завершится в 2011. Тем не менее, за три года до срока в медиарелизе от 29 декабря 2008 года детский центр Цинценати выступил с поразительным заявлением. Отмечены случаи существенной часто немедленной ремиссии диабета второго типа. и задержите дыхание у 11 подростков, которым в рамках исследования сделали хирургические операции. К этому авторы добавили, результаты оказались весьма значительными и, насколько нам известно, никакие другие методы терапии диабета не приводят к более эффективному и долгосрочному контролю, чем тот, который был достигнут с помощью бариатрической хирургии. Далее они назвали свое исследование прорывом в науке и заявили, что такой результат, как избавление от диабета, позволяет считать хирургическое вмешательство целесообразным. Невзирая на неопровержимые доказательства того, что оно может вызвать гипогликемию и другие серьезные осложнения, руководитель программы хирургической коррекции веса у подростков в детском центре Цинценати заявил, В дополнение к впечатляющему снижению веса и ремиссии диабета второго типа у пациентов после шунтирования желудка наблюдалось значительное улучшение уровней кровяного давления, инсулина, глюкозы, холестерина и триглицеридов. Эффективность воздействия этих заявлений на умы читателей пресс-релиза объясняется тем, что авторы сначала использовали ранее установленный факт, указав, что рост заболеваемости диабетом второго типа среди страдающих ожирением американских детей и подростков является тревожной и растущей проблемой. Задев чувствительную эмоциональную струну, авторы надеялись придать достоверность утверждениям, которые науке еще только предстоит проверить. Когда люди в белых халатах называют хирургический метод снижения веса ответом на две главные проблемы со здоровьем у значительной части населения, легковерные родители просто не могут не заглотить приманку. Стоит ли говорить, что некоторым из их детей придется заплатить жизнью за такую чрезмерную доверчивость? У молодежи хирургические операции коррекции веса пока еще не считаются предпочтительным выбором. Хотя в абсолютных цифрах процедуру ежегодно проходят примерно 2700 подростков. Но после фантастических заявлений, сделанных ответственными людьми из авторитетных медицинских центров и других учреждений системы здравоохранения, популярность подобных методов может значительно возрасти. Вот еще одно такое же абсурдное заявление, сделанное авторами другого исследования, на этот раз проведенного в Университете Монаша в Австралии. Согласно опубликованным в январском номере Journal of the American Medical Association за 2008 год, результатом у пациентов, которым было сделано бандажирование желудка, одна из бариатрических операций, вероятность долговременной ремиссии диабета оказалась в 5 раз выше, чем у тех, кого лечили от ожирения обычными терапевтическими средствами. Претендующие на звание первых в мире авторы исследования в течение двух лет наблюдали 60 пациентов и обнаружили длительную ремиссию диабета второго типа у 73% больных. прошедших бандажирование, по сравнению с 13% тех, кого лечили обычными средствами. Помимо явной безосновательности этих заявлений, самое сильное подозрение вызывает факт, что доктор Джон Диксон, руководитель проекта и ведущий специалист по ожирению в Университете Монаша, получил гранты на исследование и лекционные гонорары от компании Allergan Health. производителя желудочных бандажей. Вот почему доктор Джон Диксон был просто обязан выступить с подобными заявлениями, что он и сделал с превеликой радостью. В конце концов, СМИ стали наперебой цитировать его слова. «Я уверен, что в ближайшие несколько лет хирургическое лечение диабета получит самое широкое распространение». Придачу ко всему, врачи, писавшие редакционную статью, отозвались об исследовании так: знания, которые мы уже начинаем приобретать, изучая применение хирургического вмешательства в лечении диабета, могут оказаться самыми важными со времени открытия инсулина. Те же самые доктора-комментаторы признают, что получили от Allergan Health. и других компаний деньги на оплату путевых расходов, связанных с проведением конференции по хирургическому лечению диабета. Три причины побудили меня рассказать об этих двух исследованиях так подробно. Оба проводились известными медицинскими учреждениями и освещались в уважаемых журналах. Однако все они повели себя крайне безответственно, если не совершенно безнравственно, выступая с такого рода заявлениями. Второй причиной стало желание проиллюстрировать, какой обманчивой может оказаться «святая истина» в кавычках. Когда читаете подобные сообщения, вам просто необходимо проявить осторожность. Спросите себя, нет ли тут скрытых мотивов, кому это выгодно, все ли факты предоставлены. И обязательно сами изучите вопрос, прежде чем слепо поверить написанному. Даже в таком авторитетном источнике, как Journal of the American Medical Association. В-третьих, я хочу обратить внимание, что само понятие ремиссия применимо к диабету второго типа. Кроме того, бандажирование желудка не дает большего эффекта, чем естественные методы. На самом деле, это варварская процедура, которой ни в коем случае не следует подвергать организм. Используя такие слова, как «ремиссия», термин, который в конвенциальной медицине обычно ассоциируется с раком, исследователи надеялись вызвать сильный эмоциональный отклик, чтобы придать своим утверждениям дополнительное правдоподобие. Еще один странный поборник бариатрической хирургии – американская система государственного медицинского страхования. В 2006 году Центры государственной медицинской помощи, ЦМС, Подразделение Министерства здравоохранения и социальных услуг США, занимающиеся реализацией программ оказания бесплатных или льготных услуг, включили бариатрическую хирургию в схемы обязательного страхового покрытия. До той поры эти безжалостные оперативные вмешательства не считались жизненно важными лечебными процедурами. Но к 2006 году число страдающих ожирением людей, согласных лечь под нож и заплатить за это своими кровными, резко и совсем не случайно увеличилось. Разве можно придумать лучшую возможность получения баснословных прибылей, чем страхование подобных операций в рамках государственной системы здравоохранения? По новым правилам учреждения системы обязательного социального медицинского страхования Должны возмещать расходы граждан на бариатрическую хирургию, если операции проводятся в крупных медицинских центрах высококвалифицированными хирургами, сертифицированными Американской коллегией хирургов или Американским обществом бариатрической хирургии. Чтобы получить право на страховку, человек должен иметь индекс массы тела ИМТ равный или превышающий 35. и помимо морбидного ожирения демонстрировать выраженные симптомы серьезного сопутствующего заболевания, например, гипертензии, ишемической болезни сердца или остеоартрита. Страховому возмещению подлежат только три вида хирургических операций – обходной анастомоз желудка по РУ, установка желудочного кольца и белиопанкреатическое отведение с обходом 12 кишки, разумеется, процедуры являются самыми распространенными. В феврале 2009 года ЦМС изменили критерии и объявили, что не будут возмещать расходы на хирургическую коррекцию веса, если она используется для лечения больных диабетом второго типа а ИМТ бенефициара меньше 35. По мере поступления новых данных и последних результатов маркетинговых исследований следует ожидать дальнейших изменений в правилах. Конечно, ведь CMS интересует не ваше здоровье, а прибыли. Но каков механизм их получения? Как и в случаях со всеми другими медицинскими процедурами, которые покрываются системой страхования здоровья, вам предлагают определенный пакет услуг, а затем придумывают какие-то особые условия договоров, чтобы отказать в удовлетворении тысяч поступающих требований. Ничего нового в этом нет. Система обязательного государственного медицинского страхования в США изначально призвана делать вид, что ее заботит ваше здоровье. но при этом всячески саботировать заявление о выплате страхового возмещения, чтобы вдоволь посмеяться по дороге в банк.